«Леди Капулетти, за сценой. Ты встала, дочь?» «Джульетта, кто говорит со мною?» «Вы, матушка, еще вы не легли или поднялись? Что надо вам так рано?» «Леди Капулетти, ну как, Джульетта?» «Джульетта, мне не по себе». «Леди Капулетти, все плачешь об убитом, но слезами его не выполощешь из земли, а вы мышь не оживишь. Довольно». А плакать в меру знак большой любви, а плач без меры признак тупоумия. Джульетта, а если так утрата велика? Леди Капулетти, ведь слез твоих утраченный не видит. Джульетта, да я ж их по своей охоте лью. Леди Капулетти, ты плачешь не о том, что нет Тибальта, а что подлец его убивший жив. Джульетта, какой подлец? Леди Капулетти, Ромео. Джульетта в сторону. Он и подлость никак несовместимы. Видит Бог, еще никто так не терзал мне сердце. Леди Капулетти, все потому, что он еще живет. Джульетта, живет и для меня недосягаем. Я за Тибальта отомщу сама. Леди Капулетти, и мы. Ты можешь быть спокойна. Я в мантую пошлю, где, говорят, скрывается преступник. Там сумеют... отравы подмешать ему в еду. Он в гости поторопится к Тибальту, и это восстановит твой покой. Джульетта, я правда никогда не успокоюсь, пока Ромео не в моих руках. Найдите человека для посылки, а я, Ромео, я сама сыщу. Я так составлю для него отраву, что с миром он, поверьте мне, уснет. О, что за мука слышать это имя! И быть не в силах броситься к нему, Чтоб из любви к несчастному Тибальту Его в объятиях насмерть задушить. Леди Капулетти, составь мне смесь, А я гонца достану. Теперь тебе я радость сообщу. Джульетта, в такое время радость очень кстати. и так в чем радость эта состоит? Леди Капулетти, отец твой полон на тебе заботы. Чтобы тебя развлечь, он выбрал день для праздника. Нам и во сне не снилось нежданное такое торжество. Джульетта, что ж, в добрый час? Когда назначен праздник? Леди Капулетти, в четверг, моя хорошая, в четверг прекрасный граф Парис, твой нареченный, с утра нас приглашает в храм Петра, чтобы с тобою сочетаться браком. Джульетта, клянусь с Петровым храмом и Петром, ничем с Парисом я не сочетаюсь. Какая спешка! Гонят под венец, когда жених и глаз еще не кажет. Благодарю. Уведомьте отца, что замуж рано мне, а если надо, скорее за Ромео я пойду, чем выйду за Париса. Вот так радость, леди Капулетти. Вот он идет, скажи ему сама. Посмотрим, как он примет эти речи.